Отражение главных идей Бусида мы находим в книге «Хагакуре». Название «Хагакуре» буквально означает «скрытый под листьями». «Скрытый под листьями» понималось как откровение, доступное только тем, кто может понять тайный смысл учения. Так стали называть книгу «Воина». Говорят, что название взято из стихотворений «Сайгё» бонзы отшельника. При виде цветка, который живет, укрывшись под листьями, я испытываю такое чувство, словно вижу свою тайную любовь. Большинство изречений собранных в Хагакуре, приписывается самураю ямамота Цанутома, удалившемуся от мирской суеты после смерти своего господина. Хагакура известна и под названием Набесима Ронго то есть афоризмы Набесима, правители провинции Хидзен на острове Кюсю. В японских легендах говорится, правители клана Набесима отличались умом и проницательностью. В этом отношении они могут считаться образцом Необыкновенное счастье рода Набесима можно объяснить только божественным благоволением, которое он снискал за благочестие и добродетель своих предков. Говорят, что самураи из провинции Хидзен не отличались роскошью доспехов, золото не блестело на эфесах их мечей, зато всем были хорошо известны их верность и мужество. К названию хагакуры часто присоединяют термин «бусида» И тогда все вместе японцами воспринимается как книга воина. В этой книге излагается идея служения и верности самурая своему господину. Сначала это относилось только к взаимоотношениям между местными феодалами и их вассалами. Феодал в те времена распространял свою власть обычно на 3-4 провинции, а нередко на несколько округов Но постепенно идеи Хагакуры внедрились в умы всей нации. Эти идеи оказались доминирующими в предвоенной Японии как противодействие усилению чужеземного влияния и нашли приверженцев в среде участников движения за возврат к почитанию местных национальных святынь. Из истории известно, что самураи появились как вооруженные дружины местных феодалов. Они происходили из среды крестьян и служилых людей. На первых порах это были довольно неотесанные люди. От них требовались только слепая верность господину и смелость в бою. Однако со временем этого оказалось мало. Когда военное дело стало профессиональным занятием, продвижение по служебной лестнице потребовало знания китайского языка и письменности. Постепенно самураи приобщались к сложной системе средневековой культуры. В религиозном отношении их привлекла секта буддизма дзен, в которой они увидели возможность самосовершенствования. Хагакуры, отразив взаимоотношения между господином и подданным, стали идейной основой института самураев, пышно развернувшегося в период режима Токугава. 1600-й, 1868 годы. В истории Японии большую роль сыграла такая черта характера самураев, как страстная жажда знаний, которая толкала самураев на подвиги. Когда XVII век поставил перед Японией проблемы духовного порядка, самураи бросились штудировать китайских философов и моралистов. Когда в двери Японии постучался XIX век со своим техническим прогрессом, самураи стали во главе торгово-промышленных предприятий, сделались политиками, создали публицистику. Самураи были сотканы из национального честолюбия. Их всегда обуревало стремление поставить Японию впереди всех. Вот где главным образом кроются истоки неистащимой японской энергии. Исходный импульс к раскрытию этой энергии был задан составителями хагакуры В Хагакуре четко прослеживается вполне определенная тематика. Честь, смерть, доблесть, преданность господину, самосовершенствование. Красной нитью в Хагакуре проходит идея смерти. Многие исследователи характеризуют эту идею как презрение к смерти. Нам же думается, что это есть презрение к жизни. Когда воин, получает хагакуре, будет постоянно думать о том, как достойно умереть, его жизненный путь будет прям и прост. В опасных ситуациях он не будет думать о том, как спасти свою жизнь, а станет неуклонно стремиться к тому, чтобы броситься в гущу врагов и встретить смерть с улыбкой. Хагакуры воспитывает у воина презрение к человеку, который не добился поставленной цели и продолжает жить. Рядом с идеей смерти в Хагакура стоит доблесть. Как следует из описания боевых подвигов самураев на Бессима, доблесть должна быть в натуре любого воина высшей доблестью самурая, как следует из Хагакуре, является преданность господину. Не будь беспрекословной преданности, считали составители этой книги, не было бы никаких добродетелей. На преданности господину в Японии воспитывались многие поколения людей. Преданность, как и все другие добродетели, основана на чувстве чести».